Смешанное происхождение третье. Теду было 58, когда умерла его жена. У нее развился рак, и муж полтора года нежно ухаживал за ней. Ради этого он бросил работу, и пока жена болела, они жили на его сбережении. Они были счастливы в браке и очень близки. Детей они не нажили и полностью зависели от общения друг с другом, не будучи оба особо коммуникабельными и компанейскими. После ее смерти Теду стало очень одиноко. У него было мало настоящих друзей, а товарищи по работе забыли его с тех пор, как он уволился. Тед никогда не был любителем пабов или клубов, и теперь, когда ему было под шестьдесят, становиться им не собирался. Наводя порядок в доме, он не мог заставить себя прибраться в комнате жены. Он готовил себя на скорую руку, ходил на долгие прогулки, часто посещал кинотеатры и публичные библиотеки, слушал радио. тэд исповедовал методизм и ходил в церковь каждое воскресенье. Он попробовал было вступить в мужской общественный клуб, но не смог там прижиться и потому присоединился к библейскому классу, который больше пришелся ему по душе. Это окажется законом жизни. Водовец всегда найдет себе женщину, которая его утешит и приголубит. Если он вдобавок остался с малыми детьми, его положение еще более выгодно. Женщины буквально выстраиваются в очередь, чтобы ухаживать за ним и его малышами. Другое дело – вдова или разведенная женщина. Ее положение не дает никаких преимуществ. Если она и не отторгается обществом, то определенно чувствует себя находящейся на его задворках. Вдова, как правило, не обнаруживает вокруг себя толпу мужчин, мечтающих одарить ее своей любовью и подставить дружеское плечо. А если у нее еще и дети, то мужчины вообще обходят ее за милю. В итоге она остается в одиночестве, чтобы самостоятельно бороться с жизненными невзгодами и обеспечивать себя и детей. И ее жизнь превращается в одну сплошную изнурительную работу. винни была одна дольше чем могла вспомнить молодой муж погиб в первые дни войны оставив ее с тремя детьми скудное государственное пособие едва покрывало аренду не говоря уже о том чтобы компенсировать потерю кормильца винни устроилась на работу в газетный киоск часы работы были долгими и трудными с пяти утра до половины шестого вечера каждый день винни вставала в половине пятого чтобы успеть добраться до киоска получить, рассортировать, упаковать и выложить газеты. Ее мать приходила в восемь утра, чтобы поднять и проводить детей в школу. Это означало, что они оставались одни часа на четыре, но это был риск, на который приходилось идти. Мать предлагала переехать к ней, но Вин дорожила своей независимостью и отказалась со словами «Переедем, когда перестану выдюживать». Этот день так никогда и не настал. Винни оказалась из тех, кто все выдюживает. Они встретились в газетном киоске. Она обслуживала его уже много лет, но никогда особо не замечала среди других своих посетителей. Однако, когда он стал проводить в киоске больше времени, чем требуется, чтобы купить утреннюю газету, то и она, и остальной персонал обратили на это внимание. Он покупал свою газету, потом смотрел другую, потом полку с журналами, иногда покупал один. потом брал шоколадку вертел в руке вздыхал и клал обратно вместо этого покупая пачку дешевых сигарет вуд баен сотрудники киоска переговаривались между собой что творится с этим старикашкой однажды когда тэд в очередной раз взялся за шоколадку вини подошла к нему и дружелюбно спросила может ли она чем нибудь помочь он ответил нет моя дорогая вы ничем не можете мне помочь Моя жена любила такой шоколад, и я покупала его для ней. А в прошлом году она умерла. Спасибо, что спросили, дорогая. Их глаза встретились, и в них читалось сочувствие и понимание. После этого Винни всегда обслуживала его подчеркнуто внимательно. Однажды Тед сказал, я подумывал о том, чтобы сходить на фильму сегодня. Как вы насчет того, чтобы пойти со мной? — Ежели только ваш муж не будет против. Она ответила, — Нет у меня мужа, и я не прочь сходить. Так и пошло-поехало. И через год он попросил ее руки. Винни думала целую неделю. тэд был старше ее более чем на двадцать лет. Она испытывала к нему нежные чувства, но не была влюблена по-настоящему. Он был хорошим и добрым, хотя и не очень интересным. она решила посоветоваться с матерью и по итогам этого женского консилиума приняла его предложение. Тед был вне себя от радости, и они скрепили свой союз в методистской церкви. Ему не хотелось приводить невесту в дом, который он так долго делил со своей первой женой, так что он съехал и арендовал другой. Вини смогла оставить крошечную дешевенькую квартирку, в которой вырастила своих детей, и дом был полностью в их стедом распоряжении. Ей он казался дворцом. Со дня свадьбы проходили недели и месяцы, а она становилась все счастливей и даже сообщила матери, что не ошиблась. В молодости Тед предусмотрительно оформил страховой полис, подлежащей выплате по достижениям 60 лет, так что теперь ему даже не нужно было выходить на работу. Но Винни не хотела бросать свой киоск. Она так привыкла трудиться, что праздность надоедала ей до смерти. Однако Тетна стоял, чтобы Винни больше времени проводила дома, и она согласилась сократить часы. Они зажили очень счастливо. Винни было сорок четыре, когда у нее прекратились месячные. Она думала, это менопауза. Она чувствовала себя немного странно, но мать сказала, что все женщины чувствуют себя немного странно в переходный период, и Винни успокоилась. Она продолжала работать в газетном киоске и не обращала внимания на тошноту. Только через полгода она заметила, что прибавила в весе. Прошел еще месяц, и Тед заметил твердый бугорок на ее животе. Так как его первая жена умерла от рака, твердые бугорки его очень тревожили. Он настоял, чтобы она обратилась к доктору и пошел с нею к хирургу. Анализы показали, что она на поздних сроках беременности. Пара была потрясена. почему никому из них не пришло в голову столь очевидное объяснение непонятно но теперь эта новость совершенно выбила их обоих из колеи. на подготовку к появлению новорожденного оставалось не так много времени винни в тот же день оставила газетный киоск и записалась с народы в нанатус хаос наскор приготовились спальню и накупили детских вещичек возможно именно покупка коляски и маленьких белоснежных пеленок так глубоко тронула теда Он изменился за одну ночь, превратившись из ошеломленного и растерянного пожилого человека в чрезвычайно взволнованного и безумно гордого будущего отца. И внезапно стал выглядеть лет на десять моложе. Две недели спустя у Винни начались роды. Мы договорились с врачом, чтобы тот присутствовал, ведь времени на дородовую подготовку получилось слишком мало, а Винни к тому моменту уже исполнилось сорок пять. и она определенно считалась старородящей. Тед принял во внимание все наши требования и советы по подготовке. Спланировать все более тщательно и основательно было бы просто невозможно. Он велел матери не приходить, но пообещал сообщить, когда ребенок родится. Приобрел книги о родах и уходе за младенцами и постоянно их читал. Когда начались роды, он позвонил нам переполняемой радостью и предвкушением, окрашенными легкой тревогой. Мы с доктором приехали почти одновременно. Первая стадия только началась. Было решено, что я останусь с Винни на протяжении всех родов с момента прибытия и до завершения третьего этапа. Осмотрев Винни, врач сказал, что оставит нас и перезвонит перед вечерней операцией, чтобы узнать, как продвигается дело. Я села наблюдать и ждать. Сказала Винни, что ей не следует постоянно лежать и посоветовала немного походить. Тед взял жену под руку и нежно и бережно водил взад и вперед по садовой дорожке. Она бы запросто могла пройтись и сама, но он хотел и должен был ее защищать, совершенно позабыв тот факт, что всего две недели назад она лихо носилась в свой газетный киоск. Я предложила ей принять ванну. В доме имелась ванная комната, так что Тед нагрел воду и помог жене залезть в нее. Он же омыл ее, бережно помог вылезти, а потом обтер насухо. Я посоветовала ей перекусить, и он приготовил яйцо пашот. Большую заботу сложно было вообразить. Я посмотрела книги, которые он взял из библиотеки. Естественные роды Грентли Дикрида, акушерство Маргарет Майлз, новорожденный, хорошие родители, растущий ребенок, от рождения до подросткового возраста, отличная подготовка. Доктор вернулся в шесть вечера, но существенных изменений к тому времени не произошло. Учитывая ее возраст, мы решили, что если первый этап продлится больше 12 часов, Винни придется перевести в больницу. Ни тэд ни Винни не возражали, но надеялись, что этого не потребуется. Между девятью и десятью вечера я заметила изменения в родовом процессе. Схватки стали чаще и сильнее. Я подключила ее к аппарату с веселящим газом и попросила Теда позвонить врачу. Прибыв к нам... Доктор дал вине легкое обезболивающее, и мы оба уселись ждать. Тед учтиво предложил нам еды, чая или напитков, все, чего бы мы не захотели. Ждать пришлось недолго. Сразу после полуночи начался второй этап родов, и в течение следующих двадцати минут ребенок родился. Мальчик с ярко выраженными этническими признаками. Мы с доктором уставились друг на друга и на мать в гробовой тишине. Никто не сказал ни слова. Никогда роды не сопровождались столь гнетущей тишиной. Что, думал каждый из нас, другие так никогда и не узнали. Но, думаю, мы задавались одним и тем же вопросом. Что же скажет Тед, когда увидит ребенка? Подошла очередь третьего этапа родов, и все было проделано в той же гробовой тишине. Пока доктор занимался матерью, я искупала, осмотрела и взвесила ребёнка. Он, безусловно, был очаровательным малышом, среднего веса, с чистой смуглой кожей, мягкими вьющимися каштановыми волосами. Идеальный ребёнок, как с картинки, если вы ожидаете увидеть Мулата. Но Тед не ожидал. Он ожидал увидеть своего ребёнка. Я закрыла глаза, тщетно пытаясь стереть встающую перед ними сцену, которая нам предстояла. Все было закончено и прибрано. Мать выглядела свежей, в своей белой ночной сорочке, ребенок прекрасным в белой шале. Доктор проговорил, «Полагаю, нам лучше попросить вашего мужа подняться сейчас». Это были первые слова, прозвучавшие с момента родов. Винни сказала, «Думаю, надо поскорше с этим покончить». Я спустилась вниз и сообщила Теду, что мальчик благополучно родился, и он может подняться. Тед вскричал «Мальчик!» и вскочил, словно юноша двадцати двух лет. Он бросился наверх, перепрыгивая через две ступеньки, ворвался в спальню и заключил в их жену с ребенком. Поцеловав их обоих, он проговорил, «Это самый великий и счастливый день в моей жизни!» Мы с доктором переглянулись. ты это еще не заметил. Он сказал своей жене, «Ты не знаешь, что это значит для меня, Вин. Можно я подержу ребятенка?» Она молча передала ему сверток. Тед устроился на краю постели и неловко укачивал ребенка. Все мужчины, впервые ставшие отцами, выглядят именно так. Он долго изучал личико, гладил волосики и ушки, потом развязал шаль и посмотрел на маленькое тельце. потрогал ножки, подвигал его руками, подержал за ладошку. Ребенок сморщился и издал короткий, похожий на мяуканье, плач. тэд бесконечно долго молча его рассматривал. Потом с блаженной улыбкой поднял глаза. «Ну, я, конечно, не очень смысле в детях, но вижу, что этот самый прекрасный в мире. Как мы назовем его, голубушка?» Мы с доктором смотрели друг на друга в немом изумлении. Возможно ли, что он действительно не замечал? Винни, едва способная дышать, сделала глубокий прерывистый вдох и сказала, «Ты «Выбирай, Тед, голубчик, он ж твой». «Тогда назовем его Эдвардом, нашим старым добрым семейным именем. Моих отца и деда так звали». «Он мой сын Тед». Мы с доктором оставили этих троих счастливо сидеть рядышком. Выйдя за дверь, доктор сказал, вполне возможно, что он просто еще не заметил. Черная кожа бледна при рождении, а этот ребенок только наполовину черный или даже меньше, и его отец, возможно, тоже смешанного происхождения. Однако с возрастом пигментация, как правило, становится более выраженной, и в какой-то момент Тед, безусловно, заметит и начнет задавать вопросы. Время шло. Но тэд так и не замечал, или, по крайней мере, не подавал виду, что заметил. Вин, должно быть, поговорила с матерью и другими родственниками, чтобы те ничего не говорили Теду о внешности ребенка. И действительно, никто ничего не сказал. Примерно через шесть недель Вин вернулась в газетный киоск на полставки. Тед проводился ребенком каждый день и взял на себя большую часть родительских обязанностей. Он купал и кормил его и гордо вывозил в коляске, приветствуя всех прохожих и приглашая их посмотреть, каков он, мой сын тэд Когда ребенок подрос, он постоянно играл с ним, изобретая все новые развивающие игры и игрушки. В результате, к полутора годам, малыш Тед был очень смышленным и развитым для своего возраста. На отношения отца с сыном было приятно смотреть». школьному возрасту темная кожа ребенка уже бросалась в глаза, но тэд казалось, по-прежнему ничего не замечал. Он завел больше друзей, чем за всю свою жизнь, в основном потому, что повсюду брал с собой ребенка, и люди реагировали на этого смышленого симпатичного мальчика, которого тэд гордо представлял моим сыном Тедом. В свою очередь, мальчик по-своему гордился отцом, цепляясь за его большую оберегающую руку с обожанием, глядя на него своими огромными черными глазами. В школе он всегда говорил «мой отец», так, словно тот был самим королем. Почти семидесятилетний тэд совершенно не смущался ждать сына за школьными воротами вместе с матерями моложе его почти на полвека. Из школы выбегало всего двое или трое черных ребятишек или мулатов, устремлявшихся к своим черным матерям, но один из них бросался в объятия Теда с криком «Папочка!» «Пойдем-ка сегодня в доке, сын!» — говорил он, целуя его. «Сегодня утром пришел громадный немецкий корабль, аж с тремя трубами, такой нечасто повидаешь. А как придем домой, там мамочка уже приготовила чаек». Он все еще не замечал. Конечно, среди соседей и знакомых ходили слухи и сплетни, но никто из них ничего не говорил Теду. Те, кто позлее, язвили «нет дурака дурнее, чем старый дурак». И остальные со смехом соглашались «что есть, то есть». У меня же другая теория на этот счет. В русской православной церкви существует понятие юродивого. Это тот, кто глуп в глазах людей, но мудр в глазах Бога. Думаю, тэд понял, что он не отец в ту самую секунду, как увидел малыша. Наверняка он был шокирован, но контролировал себя, и все то время, пока держал ребенка на руках, он думал, возможно, представлял себе будущее. Возможно, в те минуты он понял, что, поставив свое отцовство под сомнение, опозорит ребенка и, может быть, лишит его будущего. Возможно, держа ребенка на руках, он понял, что один такой намек может разрушить все его счастье. Возможно, осознал, что объективно не мог ожидать, чтобы такая независимая и энергичная женщина, как Венни, находила его в полной мере сексуально привлекательным и удовлетворяющим. Возможно, голос ангела сказал ему, что все вопросы лучше оставить незаданными и неотвеченными. Вот почему он выбрал самое неожиданное и одновременно самое простое решение стать дураком, не замечающим очевидного.